Тэрил встал. Руки его дрожали. Да, вот она реальность. Юноша, рана, нанесенная бритвой, жизнь, вытекающая вместе с кровью и болью, а вовсе не эти шезлонги, не завивка перманент, не миниатюрные автомобили, описывающие дугу на дворцовом Малу. Земля закачалась у него под ногами, и только мысль о том, куда его могут унести, если он потеряет сознание, спасла Хейла от обморока. Но даже и тут природная гордость, инстинктивное отвращение к скандалу победили в нем все остальные чувства. Стыд, Пересилил ужас, не позволил Хейлу громко закричать от страха и даже принудил его внешне остаться спокойным. Если бы юноша не заговорил снова, Хейл, может быть, и пошел бы с ним. «Ну что же, пошли, Фред?» — сказал юноша. «Нет». Проговорил Хейл. «Я не пойду. Я не знаю его. Меня зовут не Фред, я в первый раз его вижу. Это какой-то нахал». И он быстро зашагал прочь, опустив голову. И теперь уже совсем потеряв надежду. Время его проживает. истекало. Он хотел только одного двигаться, оставаться на ярком солнце. И вдруг он услышал, как далеко на набережной поет хмельной женский голос, поет о невестах и букетах, о лилиях и траурной вуале, какой-то роман с времен королевы Виктории, И он пошел на этот голос, как человек, долго блуждавший в пустыне, идет на мерцающий вдали огонек. «О, да это одинокая душа!» — воскликнула Лили, и, к своему удивлению, он увидел, что она совсем одна среди пустыни шезлонгов. «Они пошли в туалет», — добавила она. «Можно мне...» «Присесть?» — спросил хейл Голос его дрогнул, такой он почувствовал облегчение. «Если у вас есть два пенса», — ответила она. «У меня нет», — она засмеялась, и платье ее натянулось на пышной груди. «Кто-то стащил мою сумочку», — добавила она. «Все мои деньги до последнего пенни». Он с удивлением взглянул на нее, — «Да бог с ними, с деньгами!» — продолжала она. «Но там были письма. Ворд теперь прочтет все письма Тома. А эти письма такие страстные! Том с ума сойдет, когда узнает. Может, вам нужно немного денег?» — предложил Хейл. «Ну нет, нет, я устроюсь», — ответила она. Кто-нибудь из этих славных парней одолжит мне 10 шиллингов? Сейчас они вернутся из туалета. Это ваши приятели? спросил Хейл. Я встретила их в баре, ответила она. Вы надеетесь, что они вернутся из туалета? Боже мой! Неужели вы думаете? Она посмотрела на набережную. Затем взглянула на Хейла и опять рассмеялась. «А ведь вы правы. Ловко они меня облапошили. Но там было только десять шиллингов и письма Тома». «Теперь вы позавтракаете со мной?» — спросил Хейл. «О, я уже перекусила в баре», — ответила она. «Они меня...» — Угостили, значит? Ну, я все-таки выручила кое-что из этих своих десяти шиллингов. — Ну, закусите еще. Нет-нет-нет, больше не хочется, — сказала она, раскинувшись в шезлонге так, что юбка ее поднялась до колен, открыв красивые ноги и с каким-то плотским наслаждением добавила. — Какой чудесный день! — Она оглянулась назад, на сверкающее море. Все равно они об этом пожалеют. Да еще как! Там, где дело касается честности, я непреклонна. «Вас зовут Лили?» — спросил Хейл. Юноши не было видно. Он исчез. Юбит тоже исчез. Вокруг него... Не было ни одного знакомого лица. «Так называли меня они?» — ответила женщина. Моё настоящее имя — Айда». К избитому древнегреческому имени сейчас, показалось, Хейлу вернулось что-то от его прежнего величия. Она сказала Вы плохо выглядите. Вам надо пойти куда-нибудь и поесть. Без вас я не пойду, возразил Хейл. Я хочу только одного. Остаться здесь с вами. Вот это приятные речи. Да, приятные, сказала она. Хотела бы я, чтобы Том вас послушал. Писать он умеет очень страстно, вот говорить. Он хочет жениться на вас? — спросил Хаил. От нее пахло мылом и вином. Она воплощала уют, покой, ленивое сонное физическое блаженство. От ее крупных хмельных губ, от ее роскошной груди и ног, Вело чем-то напоминающим детству материнскую ласку. И это находило отклик в измученном и смятенном мозгу Хейлова. Он уже был женат на мне один раз, ответила Айда. Но не ценил тогда своего счастья. А теперь хочет вернуться. Почитали бы вы его письма. Я бы показала вам, если бы их не украли. Ну, как ему не стыдно писать такие вещи? Она одобрительно засмеялась. Просто поверить невозможно. А вообще-то он такой спокойный и малый. Нет, нет, я все-таки... Всегда говорю, забавно жить на свете. Ну и что же... «Вы примите его обратно?» — спросил Хейл с угрюмой завистью, глядя на нее из своей ее доли мрака и отчаяния. «Не знаю». «Не думаю», — ответила Айда. я «Блаженство вместе у нас не получится». Если бы я захотела, то могла бы теперь выйти замуж удачнее. Она не хвастала. Просто немного подвыпила и была счастлива. Я могла бы выбрать мужа с деньгами. — А как же вы живете теперь? — спросил Хэйл. — День прошел, и ладно, — ответила она и подмигнула ему, сделав вид, что опрокидывает рюмку. — Как вас зовут? — Фредд. Он ответил машинально. Это имя он всегда называл случайным знакомым. Из какой-то необъяснимой склонности к тайне он скрывал свое настоящее имя — Чарльз. Он с детства любил секреты, укромные места, мрак. Но ведь именно во мраке он встретился с Кайтом, с этим юношей, с Кьюбитом, со всей бандой. «А вы чем живете?» добродушно спросила она. Мужчины всегда охотно рассказывали ей о себе, а она любила слушать. У нее уже собрался огромный запас историй о мужских переживаниях. «Играю на бегах», быстро ответил он, привычно прячась за барьером лжи. «Я сама люблю поволноваться». «Интересно, не могли бы вы дать мне совет насчет брайтонских бегов в субботу?» «М -м, «Черный мальчик», — ответил Хейл. «Заезд в 4 часа. У него шансов один против 20 Хейл посмотрел на нее с уважением. «Ну, как хотите, можете на него не ставить». «О, я поставлю». сказала Айда. Я всегда слушаю совета». Кто бы вам его не дал? Да. Это мой принцип. Вы там будете? Нет. Не получится. Хаю Баклу ладуй руку. Он не хотел больше рисковать. Он заявит редактору, что заболел, откажется от места, что-нибудь допридумает. Жизнь была здесь, рядом с ним. Он не собирался играть со смертью. «Пойдем со мной на вокзал», — сказал он. «Вернемся вместе в город». «В чудный день?» — воскликнула Айда. «Ни за что». С вас тоже хватит города. У вас такой вид, будто вы сыты им по горло. Вам будет полезно прогуляться по набережной. А кроме того, мне хочется посмотреть кучу вещей. Я хочу заглянуть в аквариум и на Черную скалу. И я еще не ходила сегодня на Дворцовый мол. На Дворцовом молу... Всегда бывает что-то новенькое. Я приехала немного развлечься. Мы все это сделаем. Сделаем, а потом если я решила посвятить день развлечениям, так я уж хочу развлекаться по-настоящему. Ну я же вам сказала, я упорная, я не против, если если вы будете со мной. «Ну что ж, вы-то уж не сможете стащить мою сумочку», — сказала Айда. «Но предупреждаю вас, я люблю мотать деньги. Мне недостаточно накинуть кольцо и пострелять в тире. Мне нужны все аттракционы подряд. Слишком долго идти пешком до Дворцового мола по такому солнцу. Вы знаете, давайте лучше возьмем такси. «Предложил хейю Но в такси он сначала не прикасался к Айде, а сидел неподвижно, притаившись и не спуская глаз с набережной. Нигде не было и следа того юноши или Кьюбита среди стремительно проносившегося мимо них ясного дня». Хэйл неохотно обернулся и, чувствуя близость ее пышной и ласково открытой груди, прильнул губами к ее губам, ощутив на языке вкус портвейна. Тут же он увидел в зеркальце шофера, что за ними едет Старый Моррис выпуска 1925 года с порванным и хлюпающим верхом, помятым радиатором, а тусклым, потрескавшимся ветровым стеклом. Он смотрел на этот автомобиль, не отнимая губ от рта. Его кидало в ее сторону, пока такси медленно ползло по шоссе вдоль набережной. — Так я могу задохнуться, — сказала она, наконец, отталкивая его и поправляя шляпу. — Ты круто берешься за дело. а все такие парни маленького роста она почувствовала что он дрожит всем телом и быстро крикнула шоферу не останавливайтесь поверните назад и сделайте еще круг Казалось его била лихорадка ты болен сказала она О, «Тебя нельзя оставлять одного. Что с тобой такое?» Он не мог больше скрывать. «Я скоро должен умереть. Я боюсь». «Ты был у врача?» «Все они никуда не годятся. Ничего не могут сделать». «Тебе нельзя выходить одному», — сказала Айда. «А они тебе говорили это? Врачи?» «Да», — ответил он, и опять прильнул к ее губам, потому что, целуя ее, он мог наблюдать в зеркало за старым Моррисом, тряшшимся вслед за ними вдоль набережной. Она опять оттолкнула его к... но руки ее по-прежнему лежали у него на плечах. «Они с ума сошли? Не так уж ты болен. Я бы, конечно, заметила если бы с тобой было... Ну, неладно, не люблю, когда человек сразу сдается. На свете жить совсем неплохо, не нужно только унывать. «Все хорошо», — сказал он. «Все хорошо, пока ты здесь». Вот так-то лучше, — подхватила она. Не нужно выдумывать. И рывком опустив стекло, чтобы дать доступ свежему воздуху, она взяла его под руку и сказала встревоженно и ласково. «Ведь ты все придумал насчет врачей, да?» «Это была неправда?» «Конечно, неправда. Устала?» — проговорил он. «Ну, то-то же!» сказала Айда. А я-то перепугалась. хорошенькую историю я бы попала, если бы ты отправился на тот свет здесь в такси. Да уж, то пришлось бы почитать кое-что в газетах. Но мужчины часто надо мной так подшучивают. Всегда стараются показать, что у них где-то неладно. То с деньгами, то с женой, то с сердцем. Ты уж Не первый, кто говорит мне это, ну, что умирает. Хотя у них никогда не бывает ничего заразного. Ну, хотят провести как можно лучше свои последние часы и так далее. Наверное, это от того, что я такая крупная, да? Они думают, я буду с ними нянчиться. Должна тебе признаться, вначале я попадалась на эту удочку... «Врачи говорят, что я и месяца не протяну», — сказал мне один приятель. «Это было пять лет тому назад. Теперь я постоянно встречаюсь с ним в баре Хеннеки. Привет, старый призрак!» — всегда говорю я ему, а он ставит мне устриц и стакан бархатного пива. «Нет, нет, я не болен», — сказал Хейл. «Не бойся». Он не хотел больше унижаться. даже в обмен на спокойные дружеские объятия. Мимо промелькнул Гранд-отель, где старый сыновник проводил целый день все в той же дреме. Потом Метрополитен. Metropolitan... «Вот мы приехали», — сказал Хэйл. «Ты ведь останешься со мной, хоть и не болен». «Конечно, останусь». ответила Айда, выходя из такси, и тихонько икнула. «Ты не нравишься, Фред. Ты хороший парень, Фред». «А что это там за толпа?» спросила она с радостным любопытством, указывая на скопление опрятных и щегольских брюк, ярких блузок, обнаженных рук, обесцвеченных на помаженных волос. Каждый раз... «Как я продаю часы», — кричал человек, стоявший в центре толпы, — «я дарю вам в двадцать раз больше, чем они стоят». «Только один шиллинг, леди и джентльмены, только один шиллинг. Каждый раз, как я продаю вам часы...» «Купи мне часы, Фред», — сказала Айда, легонько подталкивая его. — Но прежде дай мне три пенса. — Я хочу помыться. Они стояли на мостовой у входа на дворцовый мол. Толпа окружала их плотным кольцом, люди проходили туда и обратно, через турникеты, глазея на торговца часами. Нигде не было никаких признаков старой машины марки Моррис. Тебе... «Незачем умываться, Айда!» — взмолелся Хейл. «Ты так прекрасно...» «Да-да, прекрасно выглядишь». «Нет, мне надо умыться», — ответила она. «Я вся в поту. Подожди меня здесь». «Я только на две минуты». «Да здесь же негде как следует помыться», — настаивал Хейл. «Пойдем в отель, там выпьем». «Я не могу терпеть, Фред. Да-да, правда, не могу. Ну, ну будь умницей», — Хейл сказал. «Вот тебе 10 шиллингов. Лучше возьми их сейчас, пока я не забыл». «Право, это очень мило с твоей стороны, Фред. Это тебя не разорит?» так поскорее, Айда», — повторил Хейл. «Я буду здесь, на этом самом месте, возле этого турникета. Ты ведь недолго, правда? Я буду здесь». — повторил он, положив руку на барьер у турникета. — Знаешь, — сказала Айда, — можно подумать, что ты влюбился. И она с нежностью пронесла в себе его образ вниз по ступеням к дамскому туалету. Маленький, изрядно потрепанный человек с обкусанными ногтями — от нее ничто не ускользало — с чернильными пятнами на пальцах — схватившийся рукой за железный барьер. «Хороший старикан!» — подумала она. «Мне он понравился еще там, в баре, хотя я и посмеялась над ним». И она снова запела, на этот раз потихоньку, своим теплым хмельным голосом. «Той ночью в аллее, лорд Ротшильд сказал мне». Давно уже она так не торопилась из-за мужчины. И не прошло и четырех минут, как свежая, на напудренная, сияющая. Она опять поднялась на свет яркого троицы на дня. Но Хейла уже не было. Его не было около турникета. Его не было в толпе возле продавца. Она протолкалась поближе, чтобы убедиться в этом, и оказалась лицом к лицу, Потевшим торговцам, беспрерывно и с раздражением выкрикивавшим «Как? Не хотите дать шиллинг за часы и бесплатный подарок, который стоит ровно в двадцать раз дороже, чем сами часы? Я не утверждаю, что часы стоят намного больше шиллинга». хотя они стоят столько уже из-за одного своего вида, но вместе с бесплатным подарком, стоящим в двадцать раз, она вынула десятишиллинговую бумажку и получила маленькие пакет из дачи, думая, он, наверное, пошел в туалет. Он вернется. И снова, водворившись у турникета, развернула конвертик, в который были вложены часы. «Черный мальчик» — прочла она заезд в четыре часа в Брайтоне. И подумала нежно и с гордостью. Такой совет и он дал мне. Этот парень понимает, что к чему. Счастливая Она приготовилась терпеливо ждать его возвращения. Она была упорная. Где-то далеко в городе часы пробили половину второго.